Губернские сословные учреждения вырабатывались под заметным влиянием: первое политических идей, заимствованных Екатериной из западноевропейской политической литературы, и второе из туземных нужд и влияний. Но влияние этих идей на устройство местного управления в России было почти исключительно формальное. Эти идеи отразились на технической выработке учреждений, На их формах, на постановке и на взаимных отношениях они сказались в строгом разделении ведомств, в определении границ деятельности отдельных учреждений, но новые начала проведены непоследовательно и не оказали заметного влияния на духовную деятельность новых учреждений. Правда, были созданы два учреждения, в основании которых лежали задачи незнакомые древнерусской администрации – Это были приказ общественного презрения, заведовавший исковыми и благотворительными учреждениями, и совестный суд, решавший дела по совести более чем на основании формальных доказательств. В прежнем правительственном порядке не было особого ведомства ни центральных, ни местных учреждений народного просвещения и общественной благотворительности, Теперь такими учреждениями явились губернские приказы общественного презрения. Точно так же в прежнем русском судопроизводстве, как и в судопроизводстве всех других стран тогдашней Европы, не было суда по совести. Но любопытно, что именно эти два учреждения имели наименее заметную деятельность, оказали наименьшее влияние на ход дел. Приказ общественного презрения возник в то время, когда почти не было народных школ. Не дано средств заводить их городам. Совестный суд был поставлен в условия, которые парализовали его деятельность. Так, по гражданским делам, Совестный суд со значением мирового решал такие дела, которые переносились в него по соглашению тяжущих со сторон. Если правый расположен был перенести дело в суд по совести, то неправая страна противодействовала этому, и тогда совестный суд не мог не только рассматривать дело, но и принудить сопротивляющуюся сторону явиться в суд.